Глава 18. Кратчайшая и субъективная история начала книгопечатания на Руси. 1. Мы живем в новую эпоху. Постиндустриальное общество понемногу превратилось в новое, информационное. Расцвет постиндустриального периода пришелся на 80-е годы XX -го столетия и связан с торжеством так называемой рейгономики. Американская экономика на протяжении более чем полувека была самой сильной в мире, и от ее развития во второй половине XX века зависела и вся мировая экономика. В 80-х экономическая мощь Соединенных Штатов Америки стала несомненной. Как говорили мне сами американцы, Рейган объединил и возродил нацию. Рейган – самый популярный президент Соединенных Штатов Америки после Джона Кеннеди. Рейган предложил согражданам жить в долг, то есть потреблять как можно больше, брать кредиты и займы, жить сейчас, занимая деньги у будущего. В будущем экономика станет еще более сильной, и долги, которые мы наделаем в настоящем, будут поглощены в любом случае. Такова в общих чертах экономическая логика Америки 80-х и 90-х. Вдобавок, в это же время США победили в холодной войне, одержали верх над Советским Союзом, и эта победа придала Америке громадный импульс к развитию. Постиндустриальное общество — это бешеное стимулирование спроса. Основные проблемы решены. Все сыты, у всех есть жилье и автомобили. Теперь хочется большего. Вместо квартиры — дом, вместо одной машины — две. Пришло время воздушных, электронных денег, воцарилась сложнейшая система займов, кредитов, обязательств, золотой век финансового рынка, империя форвардных и фьючерсных контрактов, деривативов, хедж-фондов, страховых компаний, инвестиционных сделок. Это время, когда потребление стало важнее производства. Произвести мало, важнее продать. Покупатель — главный, производителю уготована вторая роль. Неважно, какой товар, важно, как ты его продаешь. Это время расцвета рекламы, пиар-технологий, массовой культуры, прямо завязанной на финансы. Время развлечений, путешествий и заощренных удовольствий. Потом, конечно, конъюнктура изменилась. Постиндустриальное общество рухнуло в 2008 году, в момент первого кризиса на рынке американской недвижимости. Реэкономика схлопнулась, многие потеряли деньги. К этому моменту у мира уже была явлена новая перспективная модель развития, информационная. Мировая сеть, интернет, связь всех со всеми, за минимальные деньги, за копейки, без ограничений. Доступ ко всем данным, ко всем библиотекам и архивам, ошеломляющее половодье информации ее свободное распространение — информационный коммунизм. За 500 рублей в месяц рядовой пользователь компьютера получил возможность читать любую книгу и смотреть любой фильм, не вставая со стула. Этот первый этап информационной революции люди встретили с восторгом. Интернет как справочная система давал громадные возможности, перспективы захватывали дух. Первые годы информационной революции напомнили мне перестройку — 1986-1989 годов, провозглашенную Горбачевым и Яковлевым гласность, когда была опубликована вся литература, ранее запрещенная. Еще недавно за распространение книг Солженицына можно было загреметь на допрос в КГБ, а теперь вот оно и на всех прилавках. За тот волшебный период гласности я Горбачеву до сих пор благодарен. Хорошо помню душевный подъем, чувство громадных, открывшихся перспектив. И вдруг невероятным образом эта ситуация гласности повторилась в России, начиная приблизительно с 2010 года. Только на этот раз отцами глобальной гласности стали Стив Джобс и Билл Гейтс. К середине второго десятилетия XXI века первый эйфорический романтический этап информационной революции сменился вторым этапом. Понемногу начали вымирать печатные издания, газеты и журналы. Новостная повестка переместилась в интернет. Мировая сеть пожирала, перемалывала, размножала большие и малые новости. Никакого контроля, никаких ограничений, никаких обязательств. Высказаться может любой. Появились и восторжествовали социальные сети. Анархическая территория свободного, бессистемного извержения, сырой, непроверенной, не отфильтрованной информации. Это переживаемый нами сейчас, в третьем десятилетии XXI века, второй промежуточный этап информационной революции, когда ее участники и соучастники, пережив эйфорию первых лет, начали сталкиваться с очевидными недостатками дивного нового мира. Информация — зверь, который гуляет сам по себе. Информация перестала быть товаром и превратилась в среду. Разумеется, она до сих пор может быть и товаром, особенно если это касается горячих новостей, которые могут изменить биржевые котировки или судьбу властей, придержащих. Качество информации как товара, за который хорошо платят, никуда не делось. Но определяющим качеством информации стало ее превращение в среду. Теперь мы плаваем в информации, захлёбываемся ею, можем и утонуть. Теперь главный товар — наше внимание и наше время. еще 10 лет назад читатель покупал мою книгу, прочитывал и писал возмущенный отзыв. «Книга не понравилась, зря потратил деньги». Теперь тот же самый читатель бесплатно скачивает мою книгу на пиратском сайте и претензии его таковы. Зря потратил время. А мог бы вместо этого заняться чем-то иным. Время и внимание, в отличие от денег, ресурс невозобновляемый. Десять лет назад, читая статью в уважаемой газете, я понимал, что статья проверена, факты в ней удостоверены. Если журналист соврал, его уволят с волчьим милетом. Теперь, читая вроде бы такую же статью, размещенную не в газете, но на ресурсе, на портале, я не знаю, проверена ли кем-либо эта статья и какую ответственность несет ее автор. И вот, мы оказались на дикой, неисследованной территории, где информация — бурлящий штормовой океан. Теперь платит не тому, кто распространяет информацию, а тому, кто ее потребляет. Информация не может существовать сама по себе. Это пища, которая желает, чтобы ее сожрали. Информация — агрессор, она атакует общество. Фотография желает, чтобы ее увидели. Статья желает, чтобы ее прочитали. Во времена вакуума знания хранились в книгах и были доступны только тем, кто умел читать. Книжное знание не считалось товаром первой необходимости, чтение книг было уделом жрецов и царей. Книжная мудрость представлялась неочевидной, фантастической, и 100 человек девяносто отлично обходились без нее. Сами знали, от дедов, когда сеять, когда жать. Зачем книги, что там в них? На кого же рассчитывали авторы церковной реформы XVII века, устраивая книжную справу? Причем тут вообще книги, если читать их могли только жрецы. Существование книг не влияло на жизнь народа.